Глава 25 «Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов иноплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен». Посему будут прославлять тебя народы сильные, Города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, Убежищем нищего в тесное для него время, Защитую от бури, тенью от зноя, Ибо гневное дыхание тиранов Было подобно буре против стены. Как зной вместе месте безводном Ты укротил буйство врагов, Как зной тенью облака Подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей Для всех народов трапезу из тучных яств, Трапезу из чистых вин, Из стука костей и самых чистых вин, И уничтожит на горе сей покрывало, Покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, На него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении его. Ибо рука Господа почиет на горе и Муав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его». И твердыню высоких стен Твоих обрушит, Низвергнет, повергнет на землю в прах. Глава 26 В тот день будет воспета песнь сия в земле Иудиной. Город крепкий у нас, спасение дал Господь вместо стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Он не живших на высоте, высоко стоявший город. Поверг его, поверг на землю, бросил его в прах. Нога попирает его, ноги бедного, стопы нищих. Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя. К имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа. Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали её. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих. Господи, «Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас. Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое. Мертвые не оживут, Рефаимы не встанут, потому что Ты посетил и истребил их и уничтожил всякую память о них». Ты умножил народ, Господи, умножил народ, прославил себя, распространил все пределы земли. Господи, в бедствии он искал тебя, изливал тихие моления, когда наказание твое постигало его. Как беременная женщина при наступлении родов мучится, вопит от болей своих, так были мы пред тобою, Господи. Были беременные, мучились и рождали, как бы ветер. Спасения не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Восприните и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса твоя — роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой». Войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Глава двадцать В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напаяю его». Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчцы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною. В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск, и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? Так ли убивал его, как убиты убивавшие его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его». выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца, ибо укрепленный город опустеет, Жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. Там будет пасти теленок, и там он будет покоиться и объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают, женщины придут и сожгут их. Так как это народ безрассудный, то не сжалится над ним Творец его и не помилует его Создатель его». Но будет в тот день, Господь потрясет всё от великой реки до потока египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому. И будет в тот день, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе святой в Иерусалиме». Глава 28. Горе венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот, крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян, и с увядшим цветком красивого убранства его, который на вершине тучной долины, делается то же, что бывает созревшую прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и проглатывает её. В тот день Господь Саваов будет великолепным венцом, И славную диадемою для остатка народа своего, и духом правосудия для сидящего в судилище, и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священники и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры. В видении ошибаются, в суждении спотыкаются. Ибо все столы, наполненные отвратительной ублевотиною, нет чистого места. А говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери. Ибо всё заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, «Правило на правило, правило на правило, тут немного и там немного. Зато лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу». Им говорили «Вот покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, Правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, И попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, слушайте слово Господне, хульники, Правители народа сего, который в Иерусалиме. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор. Когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Посему так говорит Господь Бог. Вот, я полагаю в основание на Сионе камень, Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами, и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит». Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будет каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие. Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче, ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли». Преклоните ухо и послушайте моего голоса. Будьте внимательны и выслушайте речь мою. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет, когда уравняет поверхность её, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами и ячмень в определенном месте — И полбу рядом с ним. И такому порядку учит его Бог его, Он наставляет его. Ибо не молотят чернухи катком зубчатым, И колес молотильных не катают под тмину, Но палкою выколачивают чернуху и тмин палкою. Зерновой хлеб вымолачивают, но не разбивают его». и водят по нему молотильные колеса с конями их, но не растирают его. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы его, велика премудрость его. Глава двадцать девятая. Горе Ариилу, Ариилу, городу, в котором жил Давид, приложите год к году, пусть заколают жертвы. но я стесню Ариил, и будет плач и сетование, и он останется у меня, как Ариил. Я расположусь станом вокруг тебя и стесню тебя стражую наблюдательную и воздвигну против тебя укрепление. И будешь унижен, с земли будешь говорить, и глуха будет речь твоя из-под праха, и голос Твой будет, как голос чревовещателя, и из-под праха шептать будет речь Твоя. Множество врагов Твоих будет, как мелкая пыль, и полчища лютых, как разлетающаяся плева, и это совершится внезапно, в одно мгновение. Господь Саваов посетит Тебя громом и землетрясением, и сильным глазом, бурею и вихрем, и пламенем всепожирающего огня. И как сон, как ночное сновидение, будет множество всех народов, воюющих против Ариила, и всех выступивших против него, и укреплений его, и стеснивших его. И как голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща. И как жаждущему снится бутон, пьёт, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет, то же будет и множеству всех народов, воюющих против горы Сиона. Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас, то же, что слова в запечатанной книге, которую подают умеющему читать книгу, и говорят, прочитай ее. И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана.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 Я еще необычайно поступлю с этим народом, чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Горе тем, кто думают скрыться в глубину, чтобы замысл свой утаить от Господа, которые делают дела свои во мраке и говорят, кто увидит нас и кто узнает нас. Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его? Не он сделал меня. И скажет ли произведение о художнике своем? Он не разумеет. Еще немного, очень немного, и Ливан не превратится ли в сад, а сад не будут ли почитать, как лес? И в тот день глухие услышат слова книги, И прозрят из тьмы и мрака глаза слепых. И страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиля, потому что не будет более обидчика, и хульник исчезнет, и будут истреблены все поборники неправды, которые запутывают человека в словах. и требующему суда у ворот расставляют сети и отталкивают правого. Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук Господних, то они свято будут чтить «Имя Моё, и свято чтить Святаго Иаковлева и благоговеть пред Богом Израилевым, тогда блуждающие духом познают мудрость и непокорные научатся послушанию».